Фыртит. Хозяюшка, а липовый медок есть к чайку? О, спасибо. Да, господа, люблю все русское, все самобытное. Ведь я по убеждению славянофил, Аксаков, Самарин, Хомяков. Да-да-да, кое-что и мы читали в дни юности. «Ну, где прикажете садиться?» Купец подобрал пол и сел возле хозяйки в кресло. Звонок телефона. Хозяйка вышла и тотчас же вернулась. «Прохор Петрович, вас спросят к телефону». «Телефон в спальне». Она плотно притворила за собой дверь,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 Тебе в карты не везет, тебе в любви везет. И она надолго, как спрут, впилась в его губы и, оправляя на ходу волосы, вышла. Чая разливала горничная. Лулу хохотала, тараторила сразу с тремя гостями, чокалась, хлопала рюмку за рюмкой рябиновку, коньяк, мадеру. Купец намазал свежий огурчик медом и хрустел.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 И новорожденный Илья Петрович предлагает тост за отечественного героя, знаменитого Федора Степановича, господина отдельного пристава Амбреева,